Почему хорошее портится, если об этом рассказывать направо-налево? Почему стоит пооткровенничать или похвастаться хорошим, и оно исчезает или ухудшается? Мы же просто поделились радостью. Что случается, когда делишься с другими хорошим или полезным, важным, дорогим? На этот вопрос ответил антрополог и исследователь древних культур Льюис Спенс. Он вообще о другом писал, о разных мистических культурах Египта и о жрецах, но совершенно случайно ответил на вопрос, почему важное, ценное, радостное надо открывать осторожно и не всем. Лучшего ответа нет. Когда-то жрецы, которым были известны секреты и тайны, Жили запросто среди обычных людей. И ничего абсолютно не скрывали. Они совершали разные чудесные вещи и получали ответы богов. Могли лечить болезни или предвидеть будущее и влиять на реальность. И совершенно этого не скрывали. Хочешь, и тебе покажу, и расскажу. Мне не жалко. И потом магия исчезла. Ритуалы остались, а толку ноль. Впрочем, науку тогда тоже считали магией. Вот тогда жрецы и стали хранить знания, а обучать им секретно только самых умных, достойных, прошедших испытания людей в закрытой обстановке. Пути знания стали эзотерическими, закрытыми для публики, Подождите, текст не о магии, а об остроумном выводе антропологов и философов. Тайные чистые знания портятся от соприкосновения с нечистым обычным миром и сознанием обычных людей. Дело не в том, что знания запретны для смертных, или ужасные необычайно опасны, Дело в том, что знания портятся, когда ими может овладеть кто угодно, походя. Еще проще, вот есть у вас большая банка с вареньем, и кто угодно может залезть в банку своей ложкой или пальцем зачерпнуть варенье-то. Вы же сами открыли банку и угощаете. Ну и что будет потом с вареньем? после того, как 100 человек его попробовали своими ложками. Варенье испортится, скиснет. Так и радость или успех скисают, когда вы открываете их всем подряд. Или даже одному-двум с грязными ложками. Вареньем надо угощать правильно, на блюдечко класть тем, кого позвали в дом. чистой ложечкой, порционно и гигиенично. Вот так решили и древние жрецы, чтобы знания и умения не испортились. Дело не в ужасной тайне. Дело в гигиене и в сохранении энергии знания. Вот поэтому хорошее портится, если вы рассказываете о нем всем подряд. или даже не всем, одному человеку, но с грязной ложкой или нечистым пальцем. Хорошее, ценное, важное надо держать в, хоть в небольшом, но секрете и рассказывать порционно и разумно тем, кто чист душой.